«Скряги. Китайская сказка». Жили на свете муж с женой. Только и думали с утра до вечера, как бы разбогатеть. Скажет бывала жена, «давай портняжничать станем, одежду шить». «Не делай это, портняжничать», — отвечает муж. День-деньской иголку втыкать Да нитку тянуть Устанешь только, а заработаешь самую малость Тогда давай займемся красильным ремеслом Не унимается жена Красильное ремесло и того хуже И сами в краске, и вокруг одни краски Что за жизнь? А корысти опять-таки никакой Спорили они, спорили И решили, наконец, устроить постоялый двор. Устроить-то устроили, и дела у них пошли неплохо, А богатство все равно не нажили. «Богатые гости добро привезут, да с собой увезут. А с бедняка что возьмешь? Он сам нищ гол!» И вот забрел однажды на постоялый двор почтенный старец, Борода белая, посох длинный. На посохе красной тушью иероглифы выведены. Коли я войду в ворота, всех избавлю от заботы. Увидал муж, что написано на посохе, и думает. Не иначе, как это бессмертный предсказатель судьбы. Не вытерпел он и спрашивает. Господин, а, господин? Расскажи, как ты людей от забот избавляешь Есть у меня одно зелье Отвечает старец Кто выпьет его, обо всех несгодах позабудет Печали, тоски да забот, как не бывало Услыхали это муж с женой И стали просить старца, чтобы продал им волшебное зелье Согласился старец отвесил полляна. Взяла жена зелье и говорит мужу, «Ну, теперь мы непременно разбогатеем, подсыпем богатым гостям этого порошка в рис или чай, и забудут они здесь все свои мешки да тюки». И надо ж было так случиться, что прямо на другой день заехал на постоялый двор богатый купец. Ларцы Жемчугом набиты, Мешки яшмой, Ящики кораллами да бирюзой, А украшений золотых И серебряных не счесть. Разгорелись У жадных хозяев Глаза. Пока муж Смотрел, как купец в своей комнате Бесценные сокровища Складывает. Жена На кухне в чай да в рис Всыпала гостю Весь порошок до капельки. Гость Съел весь рис, опорожнил целый чайник чаю и спат лег. Жадные хозяева от нетерпения всю ночь дрожали и не сомкнули глаз. А рано утром, только купец уехал, кинулись к нему. В комнату рыщут, рыщут, ничего найти не могут. По углам искать стали, пол разворотили, да все напрасно, Не то, чтоб драгоценности камешкой то не нашли. «Обманул нас проклятый старик!» В ярости закричала жена. «Не волшебное это зелье! Все купец с собой увез. Ничего не забыл». «Ах, черепашья отродья!» Еще громче завопил муж. «Забыл! За постую платить забыл!» «Говорил нам старик, кто выпьет зелье, обо всех невзгодах забудет». «А мы эти слова его запамятовали!» «Жадность, видать, память отбивает».